Люди. Люди и еще люди нужны были великому князю Московскому и Владимирскому. Лес и лук сами себя обиходят. Деревья сами схоронит хилый подрост или ветхих своих старцев. Лук сам, без человечьего надзора, засеет себя новым семенем, не даст укорениться сорной траве. Но полю... Взорванной, растревоженной, сахой земле без людской постоянной заботы не жизнь. Следит за полем хозяин, не жалеет доброго семени, и оно возвращает ему старицы. Но оставь он борозду всего на год, на два, и над беззащитной нивой вымахает стена бурьяна, а потом от ближних перелесков нанесет сюда ветром всякой шелухи, Укрепиться в старых бороздах сорный березняк И через несколько лет уже не продраться сквозь подлесок Не сыскать, где золотилась нива, где торчал двор Только, может, глинобитное печище не до конца еще развалилось И укажет на место, в котором люди ютились, грелись у огня Какая тоска! Надрывался человек от зари до зари, Валил деревья, отволакивал их, Подрубал корни у пней, Отесывал хлысты на избу, на сене, на овин, Подбирал жерди для тына, Прочая мелочь шла в огонь, Вспахивал обгорелое огнище, Горькое надухтое дело трещащее корнями, Распушал горбатые борозды бараной в одну сторону, А потом и поперек, Холодной ранью, пока еще галки вороны не проснулись, выходил сеять. И это, казалось бы, самое легкое простое. Чего там? Бери торбы полную пригоршню и сыпь со всего замаху. Оказывалось самым трудным. Иной мужик вроде бывалый и пахарь двужильный, а рука его в севе подводит. Напрягается чересчур, рвет воздух, Семь летит комками, там густо, а там пусто. А рассып нужен ровный, мягкий, повсеместный, Во всякую пять, чтобы легло зерно. Не зря же зовут мужика не только пахарем, Но и сеятелем. А сколько иных ему нужно умений, Чтобы обжить по-настоящему новый свой надел. И дом сложи, и лавку вытеши, и стол тем же топором огладь и печь вылепи. Да не зазивайся чтобы трава в лугах не перестояла, а скошенная не перележало не сгорела, и в зародах не протекла сверху донизу. И к тому же не все подряд коси что и обкашивай, а не знаешь что, у корова спроси». Сладка ли ей полынь, мягок ли зверобой, вкусна ли пижма трава? Да снова не зазевайся. Зерно, глянь, потекло. В свой час его сожни, на гумно связи, цепом оббей, и себя по спине не огрей. На ветерке от половы обвей, да в мех, да наверх. Глянь, а у тебя еще и крыши не крыта. «Вот тут-то соломка сгодится. Подбери ее ровненькими пучками, чтобы один к одному, и укладывай их потесней ряд за рядом. Хорош уклад — сух чердак, сух чердак — бела мука. Про свою жизнь и на завтра ничего не ведаешь, но избенцо, коли не тронет его огонь». Под соломенной шапкой полвека простоит, и шапка эта, трава, кажись, травой, лишь сверху потемнеет, а снизу не истлеет. Но где тот мужик, и как его имя, и что его труд? Люди, люди нужны были в Москве. Со времен Дмитриева прадеда, особенно деда, московская земля много полюднела. Ее князья умели зазвать себе чужого настороженного мужика, сбежавшего из зарубежья от нищего князя-соседа, от злого его боярина. Но и по сей день велика была нужда в крестьянстве. Сколько ведь земли пустошится там и сям, особенно на расстоянии от дорог и рек. Крестьяне-старожильцы, сидящие на великокняжеских черных землях, тянут свое обычное тягло. Княжеским и боярским волостелям старостам соцким, строго-настрого наказано своих московских крестьян друг у друга не переманивать. Но приходят и сегодня люди издалека. Безлошадные, бессошные, и их надо устроить при земле так, чтобы захотели тут остаться навечно. Для крестьян пришлицов и приберегал Дмитрий Иванович запустошенные земли, и во временный себе убыток сажал их здесь на свободы. Слободские жители, в отличие от черного тяглого большинства, платящего в казну оброк или несущего иные повинности, освобождались и от оброка, и от всевозможных налогов и повинностей на срок, который оговаривала княжеская жалованная грамота. Сроки были разные – от трех лет до десяти, а то и больше, в зависимости от степени запущенности земли, богатства или бедности почв, близлежащих угодий, да и от возможностей крестьянской семьи, садящейся на свободу. Получал пришлец из суду на обзаведение семенным зерном, скотом, упряжью и утварью. Со своей стороны он обязывался завести прочное хозяйство, поставите двор, то есть избу с сенями, бани и овином и двор этот заметом огородите, распахать пустошь под хлеб под овощ, и как следует огноите огород, унавозить землю. Так возникала новые деревня в один, два, редко в три двора. И несколько подобных деревень образовывали слободу. Чаще всего население деревни составляла одна единственная семья. Новосел укоренялся, обсматривался, примеривался к соседям-слободчикам, хозяину-князю, к окрестному годе. Земля рожала и так, и сяк, но все же потом своим он ее орошал, кажется, не зря. Укреплялся пахарь духом, дети подрастали, бегали уже за сахой. Он заводил трех поля, на одном кляну озимая, на другом ярь, третий черный пар гуляет под озим. Налаживал колею к ближним и дальним, верст за десять пожнем. Огораживал поля, пажити и стога от чужого, беспостушного скота, да и от своей раздобревшей скотинки, также ходившей самопасом. И смекал, наконец, и свыкался с мыслью, что когда кончится срок слободской вольготы, и придет ему пора входить в коло черносошной общины и платить, как и все, оброк, то ничего потянет. Дело известное. Одна сорока не знает оброка. И самого Адама из рая выгнали за грехи, велено ему трудиться в поте лица своего. Весь крестьянский мир из года в год тянет тягло. И вместе миром-то общины куда легче тянуть, чем самому. В черносошной княжеской общине и староста, и соцкие не назначается сверху от князя, но выбирается на сельском сходе. Община старается не дать в обиду ни старожитного крестьянина, ни новичка, пришедшего со слободы. При спорах с соседями, будь то боярское или монастырское хозяйство, община обязана постоять за себя, за свою землю. А иных пришлетцов Князь сажал не на землю, но определял при каком-нибудь угодье промысле соль варить, дёготь жечь, муку на одноколёсной мельнице молоть, снимать мёд в бортном лесу, промышлять бобров на плотинах, рыбу вялить, ловить куницу-черницу. Тут работали целыми дружинами с главным слободчиком. Его же князь, как правило, знал не только по имени, но и в лицо. Приглядывался к человеку, прежде чем отрядить на работы, надежен ли, не буян, чист ли на руку. Ведь слободчик будет своим людям большую часть года вместо суди и волостеля вместо самого князя. «Не распугал бы, не растерял бы своих подручников».